Пробыла же Мариам с ней около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Ели совети же настало время родить, и она родила сына, и услышали соседи и родственники её, что умножил Господь милость свою к ней, и радовались с нею. И было в день восьмой пришли обрезать дитя и хотели назвать его по имени отца его Захарией. И мать его ответила: "Нет, но будет он назван Иоанном". и сказали ей: "Никого нет из родни твоей, кто назывался бы этим именем, и начали знаками задавать отцу его вопрос, как хотел бы он, чтобы называли его". И попросив дощечку, он написал так: "Иоанн" имя ему. И удивились все. И тотчас открылись уста его и язык, и он говорил, благославляя Бога. И был страх у всех живущих вокруг них. И по всей горной стране иудейской шла молва о всём этом. И все слышавшие положили это на сердце своё и говорили: что же будет дитя это, ибо рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился духа святого и пророчествовал, говоря: Благословен Господь Бог Израилев, что посетил и сотворил искупление народу своему, и воздвиг нам рог спасения в доме Давида, отрока своего, как он сказал устами святых древних пророков своих: спасение от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворить милость отцам нашим. и вспомнить завет свой святой, клятву, которую он клялся Аврааму, отцу нашему, чтобы безбоязненно избавившись от руки врагов, служили мы ему в святости и праведности, и все дни наши пред ним. И ты дитя пророком Всевышнего будешь назван, ибо ты будешь идти пред ним, чтобы приготовить пути ему, дать народу его познать спасение в отпущении грехов их. по глубине милосердия Бога нашего, которым с высоты посетит нас восходящие святила, воссиять сидящим в во тьме и тени смерти, направить ноги наши на путь мира. Детя же возрастало и укреплялось духом, и был он в пустынях до дня явления его пред Израилем. Глава вторая. Было же в дни те Вышел указ от Кесаря Августа о переписи всей вселенной. Это была первая перепись в правление Квириния Сирии. И шли все записываться каждый в свой город. И пошел также Иосиф из Галилеи из города Назарета в Иудею в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что был он из дома и рода Давидова, записаться с Мирям, обрученной ему, которая была беременна. Было же, пока они находились там, исполнились дни, когда она должна была родить, и родила она сына своего первенца и спеленала его и положила его в яслих, потому что не было им места в гостинице. И были в этой стране пастухи, жившие под открытым небом и стерегшие ночью стадо свое. И ангел Господень предстал им, и слава Господня осияла их, и они устрашились страхом великим. И сказал им ангел. Не бойтесь, ибо вот благовествую вам радость великую, которая будет всему народу. Родился вам сегодня в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знамение: вы найдёте младенца, спелёнутого и лежащего в яслях. И внезапно вместе с ангелом явилось множество воинства небесного, хваля Бога и говоря: "Слава в вышних Богу и на земле мир в людях благоволение". И было, когда отошли от них на небо ангелы, пастухи стали говорить друг другу: "Да идём же до Вифлеема и посмотрим, что такое произошло, о чём Господь объявил нам". И они поспешили прийти и нашли и Мариам, и Иосифа, и младенца лежащего в яслях. Увидев же, сообщили о том, что им сказано было об этом дитяти. И все услышавшие удивились сказанному им пастухами. Марьям же все слова эти сохраняла, слагая в сердце своем. И возвратились с пастухи славя и хваля Бога за все, что они увидели и услышали, так как было сказано им. И когда исполнилось восемь дней, чтобы обрезать его, тогда и наречено было имя ему и Иисус, данное ангелом прежде зачатия его в очере. И когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, чтобы поставить пред Господом, как написано в Законе Господнем, всякое существо мужского пола, разверзающее материнскую утробу, да будет посвящено Господу, и чтобы принести жертву по сказанному в Законе Господнем, пару горлиц или двух птенцов голубиных. И вот был в Иерусалиме человек, которому имя Симеон, человек праведный и благоговейный, ожидающий утешения Израиля, и Дух Святой был на нем. И было ему открыто духом святым, что он не увидит смерти, прежде чем не увидит Христа Господня. И пришел он в духе в храм. И когда принесли родители младенца и Иисуса, чтобы совершить над ним установленное по закону, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: теперь отпускаешь ты раба твоего Владыка по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твоё, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет во откровение язычникам и славу народа твоего Израиля. И отец его, и его мать удивлялись тому, что говорилось о нём. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: вот он лежит на падении и восстании многих во Израиле и в знамение пререкаемое. И тебе же самой душу пройдет меч, чтобы раскрыты были во многих сердцах помышления. И была Анна пророчица, дочь Фануила из колена Асирова. Она достигла весьма преклонного возраста, прожив с мужем семь лет от девства своего и вдовой до восьмидесяти четырех лет. Она не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И в этот час, подойдя, она славила Бога и говорила о Нем всем ожидающим искупления и Иерусалима. И когда они совершили все положенное по закону Господню, то возвратились в Галилею в город свой Назарет. Детя же росло и укреплялось, исполняя с премудрости и благодать Божия была на нем. И ходили родители его каждый год в Иерусалим на праздник Пасхи. И по достижении им двенадцати лет Когда восходили они в Иерусалим по обычаю праздника и совершили положенные дни, при возвращении остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили этого родители его. Думая же, что он со спутниками, прошли они дневной путь и стали искать его среди родственников и знакомых, и не найдя, возвратились в Иерусалим искать его. И было через 3 дня нашли они его в храме, сидящего между учителями. и слушающего их и задающего им вопросы. И изумлялись все слушающие его разуму и ответам его. И увидев его, они были поражены. И сказала ему мать его: "Дитя моё, почему поступил ты с нами так? Вот отец твой и я с болью ищем тебя". И сказал он им: "Что же вы искали меня? Не знали вы, что мне надлежит быть во владениях отца моего?" И они не поняли слова, которое он сказал им. И он ушёл с ними и пришёл в Назарет и был в повиновении у них, и мать его хранила всё это в сердце своём. А Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте и любви у Бога и людей. Глава 3. В пятнадцатый же год правления Теверия Кесаря, когда Понтий Пилат управлял Иудеей и тетархом Галилейи был Ирод, Филипп же, брат его, был тетархом и Туреи и Трахонитской области, и Лисаний был тетархом Авелинеи. При первосвященнике Анне и Кайо Афе было слово Божие к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И прошёл он всю страну и орданскую проповедуя крещение покаяния для отпущения грехов, как написано в книге слов Исаии пророка: Голос вопиющего в пустыне: Приготовьте дорогу Господу, прямыми делайте пути его. Всякий овраг наполнится и всякая гора и холм снизится, и станет кривое прямыми путями, и неровные тропы дорогами гладкими, и увидит всякая плоть спасение Божие. Итак, он говорил народу, выходившему креститься у него: "Отродье змии ныне, кто указал вам бежать от будущего гнева? Сотворите же плоды достойные покаяния, и не начинайте говорить самим себе: "Отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что может Бог из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже лежит и топор при корнях деревьев, и так всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубается и бросается в огонь". И спрашивал его народ, говоря: "Что нам делать?" Он же отвечал им: "У кого две рубашки, пусть поделится с неимущим, и у кого есть пища, пусть так же поступает". Пришли же и мытари креститься и сказали ему: "Учитель, что нам делать?" Он же сказал им: "Ничего больше положенного вам не взыскивайте". Спрашивали его и воины, говоря: "А нам что делать?" И сказал им: "Никого не насилуйте". не вымогаете доносами и довольствуетесь своим жалованьем и ждал народ и размышляли все в сердцах своих об Иоанне а не Христос ли он сам и ответил Иоанн обращаясь ко всем я водою крещу вас идёт же сильнейший меня у которого я недостоин развязать ремень обуви его он будет крестить вас духом святым и огнём Лопатой его в руке его, чтобы очистить гумно свое и собрать пшеницу в житницу свою, а мекину он сожжет огнем неугасимым. И многое иное внушал он народу, благовествуя ему. И Раджити Трарх, обличаемый им за Иродиаду жену брата своего и за все, что он сделал дурного, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в тюрьму. И было, когда крестился весь народ. И Иисус, крестившись, помолился, открылось с неба, и ни не сшёл Дух Святой в телесном виде, как голубь на него, и голос с неба раздался: "Ты сын мой возлюбленный, на тебе моё благоволение". И сам Иисус, начиная своё служение, был лет 30. Он, как думали, был сын Иосифа Илия, Матфата, Левия, Мелхия и Оная. Иосифа, Маттафии, Амаса, Наума, Еслия, Нагея, Маафа, Маттафии, Семьина, Иосиха, Иодая, Иоанна, Рисая, Заробавеля, Салофиила, Нирии, Мелхия, Аде, Касама, Елмадама, Ира, Иисуса, Елиезера, Иорима, Матфата, Левия, Симона и Уды иосифа ионама иелиакима милияя минная матафая нафана давида и иссея авида ваоса салы насона аминадава админа арние исрома фариси иуди иакова исаака авраама фары нахора сыруха рагава фалека эвера салы Каинан, Арфаксада, Сима, Ноя, Ламеха, Мафусала, Еноха и Арата малили Ила, Каинана, Эноса, Сифа Адама Бога. Глава 4. Иисус же полный духа святого возвратился с Иордана и водим был духом в пустыне в течение 40 дней искушаемый дьяволом и не ел ничего в дни те. И по окончании их ощутил голод, и сказал ему дьявол: "Если ты сын Божий, скажи камню этому, чтобы он сделался хлебом". И ответил ему Иисус: "Написано: не хлебом одним жив будет человек". И возведя ему показал ему все царство вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол тебе дам всю эту власть и славу их потому что мне предана она и я кому хочу даю её вот и ты если поклонишься мне всё будет твоё и ответил ему Иисус написано поклоняйся Господу Богу твоему и ему одному служи И повёл он его в Иерусалим и поставил на крыло храма и сказал ему: "Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Написано ведь: ангелам своим заповедует он о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, чтобы ты не приткнулся камнь ногою твоей". И ответил ему Иисус: "Сказано: не искушай Господа Бога твоего". И окончив всё искушение, дьявол отошёл от него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, и молва о нём прошла по всей стране, и учил он в синагогах их, прославляемый всеми. И пришёл он в Назарет, где был воспитан, и вошёл по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал, чтобы читать. И подали ему книгу пророка Исаии. И открыв книгу, он нашёл место, где было написано: Дух Господа на мне, ибо он помазал меня, послал меня благовествовать нищим, возвестить пленным освобождение и слепым прозрение, отпустить угнетённых на свободу, возвестить лето милости Господней. И закрыв книгу, отдав служителю, он сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им. ныне исполнилось писание это перед вами и все свидетельствовали ему и удивлялись словам благодати исходившим из уст его и говорили не сын ли он Иосифа и он сказал им конечно вы скажете мне эту пословицу врач исцели самого себя сделай и здесь в отечестве твоём то что мы слышали произошло в копернауме и он сказал истинно говорю вам Не один пророк не бывает принят в отечестве своем. Поистини же говорю вам, много было вдов в одни или и в Израиле, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался голод великий по всей земле, и ни к одной из них не был послан или я, а только в Сарепту Сидонскую к женщине вдове. И много было прокаженных в Израиле при Илисея пророке, и ни один из них не был очищена только Нееман сириец. и исполнились все ярости в синагоге, услышав это, и встав, выгнали его вон из города и повели до обрыва горы, на которой построен их город, чтобы сбросить его. Он же, пройдя посреди них, пошел своим путем. И спустился в Копернаум город Галилейский и учил их в субботу, и они изумляли с учению его, ибо слово его было с властью. И в синагоге был человек, имевший духа беса нечистого. И он вскричал громким голосом: "О, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришёл погубить нас? Знаю я тебя, кто ты, святой Божий!" И строго сказал ему Иисус: "Замолчи и выйди из него". И повергнув его посредине, бес вышел из него, ничуть не повредив ему, и напал ужас на всех, и говорили они между собой: "Что это за слово, которым он с властью и силой повелевает нечистым духом?" и они выходят и расходилась молва о нём повсюду в окрестной стране встав же и выйдя из синагоги он вошёл в дом симона тёща же симона была одержима сильной горячкой и попросили его о ней и став над ней он запретил горячке и та оставила её и она тотчас став служила им На закате же солнца все, у кого были больные различными недугами, привели их к нему, а он, возлагая руки на каждого из них, исцелял их. Выходили же и бесы из многих с криком и говорили: "Ты сын Божий!" И обращаясь к ним со всей строгостью, он не позволял им говорить, так как они знали, что он Христос. С наступлением же дня Он выеди направился в пустынное место, и народ искал его и нашёл его, и удерживал, чтобы он не уходил от них. Он же сказал им: "И другим городам должен я благовествовать царство Божие, потому что для этого я послан", и проповедовал в синагогах Иудеи. Глава 5. Было же, когда толпа теснила его и слушала слово Божие, и сам он стоял у озера Генисаретского, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыбаки, выйдя из них, мыли сети. Войдя же в одну из лодок, которая принадлежала Симону, он попросил его отойти немного от берега и сев, учил из лодки народ. Когда же он перестал говорить, то сказал Симону: "Отойди на глубину". И закиньте сеть и ваши для лова, и ответил Симон, наставник. Всю ночь мы трудились и ничего не поймали. Но по слову твоему закинул сеть. И сделав это, они захватили многое множество рыб, и сети их прорывались. И они сделали знак товарищам на другой лодке, чтобы пришли к ним на помощь, и те подошли и наполнили обе лодки, так что они погружались в воду. Увидев это, Симон Петр припал к коленям и Иисуса и сказал: Уйди от меня, Господи, ибо я муж грешный. От этого улов рыб, ими пойманных, ужас обьял его и всех с ним бывших, а также и Иакова и Иоанна сыновей заведеевых, которые были товарищами Симона. И сказал Симону Иисус: Не бойся, отныне будешь улавлять людей. и вытащив лодки на землю, они оставили всё и последовали за ним. И было, когда находился он в одном из городов, вот пришёл человек весь в проказе. Увидев же Иисуса, он пал на лицо и попросил его: "Господи, если ты хочешь, можешь меня очистить?" И протянув руку, он коснулся его, говоря: "Хочу, очистись". И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не говорить, но сказал: "Пойди, покажись священнику и принеси за очищение твоё, как повелел Моисей, во свидетельство им". Распространялось же всё больше молванием, исходило с много народа слушать и исцеляться от болезней своих. Он же удалялся в пустынные места и молился. И было однажды, сам он учил и сидели фарисеи и законоучители пришедшие из всех селений Галилеи и из Иудеи и Иерусалима и сила Господня была в творимых им исцелениях и вот люди несут на постели человека в пролечье и они старались внести его и положить перед ним И не найдя каким путем внести его из-за толпы, они, поднявшись на крышу, через черепицу спустили его вместе с постелию на середину перед Иисусом. И увидев веру их, он сказал: человек, прощены тебе грехи твои. И начали рассуждать книжники и фарисеи, говоря: кто это? Он богохульствует. Кто может простить грехи, кроме одного только Бога? И сужь же узнав рассуждение их, сказал им в ответ: Что рассуждаете в сердцах ваших? Что легче сказать ли: прощены тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что сын человеческий власти имеет на земле прощать грехи, он сказал про личному: тебе говорю, встань, и взяв постель твою, ступай в дом твой. И он Тотчас встав перед ними, взяв то, на чём лежал, пошёл в дом свой славля Бога. И изумление объяло всех, и славили Бога и в страхе говорили: дивное видели мы сегодня. И после этого он вышел и увидел мытаря по имени Левия, сидящего у сбора пошлин, и сказал ему: следуй за мною. И оставив всё, он встал и следовал за ним. и сделал для него лебее угощение великое в доме своём и была большая толпа мытрий и других, которые с ним возлежали и раптали фарисеи и книжники их обращая с кучнякам его почему вы едите и пьёте с мытриями и грешниками и ответил им иисус не здравствующим нужен врач а болящим я пришёл призвать не праведных но грешных к покаянию они же сказали ему Ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, также и фарисеи ские, а твои едят и пьют. И Иисус же сказал им: можете ли вы заставить поститься сынов чертога брачного, когда с ними жених? Но придут дни, и когда взят будет от них жених, тогда будут поститься в те дни. Сказал же им и притчу. Никто не ставит заплату на одежду ветхую, оторвав от одежды новой, иначе и новую разорвёт, и к ветхой не подойдёт заплата от новой. И никто не наливает вино молодое в мехи ветхие, иначе прорвёт вино молодое мехи, и само вытечит и мехи пропадут. Но вино молодое надо наливать в мехи новые, и никто, испив старого, не захочет молодого, ибо говорит: старое хорошо. Глава 6. Случилось в субботу проходить ему засеянными полями, и срывали ученики его и ели колосья, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали: "Почему вы делаете то, чего нельзя делать в субботу?" И ответил им Иисус: "И о том вы не читали, что сделал Давид, когда проголодался, сам и бывший с ним, что вошёл он в дом Божий и взял хлебы предложенные и ел?" и дал сопровождавшим его, а их нельзя есть никому, кроме одних только священников, и говорил им: сын человеческий есть господин субботы. Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. И был там человек, и правая рука его была суха. Наблюдали же за ним книжники и фарисеи, не исцеляет ли он в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он знал помышление их, И сказал мужу сухой рукой: подемис и стань посредине. И он поднялся и стал. Сказал же им Иисус: спрашиваю у вас, дозволяется ли в субботу добро сделать или зло, спасти душу или погубить? И обведя взором всех их, сказал ему: протяни руку твою. Он сделал так, и восстановилась рука его. Они же пришли в бешенстве и обсуждали между собой, что бы им сделать с Иисусом. Случилось же ему в те дни уйти на гору помолиться. И он проводил ночь в молитве к Богу. И когда настал день, он позвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого наименовал Петром, и Андрея, брата его, и Иакова, и Иоанна, и Филипа, и Варфоломея, и Матфея, и Фаму, и Иакова Алфеева, и Симона, называемого Зилотом, и Иуду Иаковлива, и Иуду из Скарриота, который сделался предателем. И спустившись с ними, он стал на ровном месте, и большая толпа учеников его и великое множество народа из всей Иудеи и Иерусалима из побережья Тира и Сидона. Они пришли послушать его и исцелиться от болезней своих. Имучимые духами нечистыми исцелялись, и вся толпа старалась прикасаться к нему, потому что сила от него исходила и исцеляла всех. И он, подняв глаза свои на учеников своих, говорил: Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо вы будете насыщены. Блаженны плачущие ныне, Ибо вы вас смеётесь. Блаженны вы, когда будут ненавидить вас люди и когда будут отлучать вас и поносить вас и извергнут имя ваше как злое из-за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возликуйте, ибо вот награда ваша великанная на небе. Ибо так поступали с пророками отцы их. Но горе вам, богатые, ибо вы получили утешение ваше. Горе вам пресыщенные ныне, ибо взал чите! Горе вам смеющиеся ныне, ибо восплачите и возрыдаете! Горе вам, когда скажут о вас хорошо все люди, ибо так поступали служеб пророками отцы их. Но вам слушающим говорю: любите врагов ваших, делайте добро ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за оскорбляющих вас. ударяющему тебя в щеку подставь и другую и отнимающему у тебя верхнюю одежду не откажи и в рубашке всякому просящему у тебя давай и от отнимающего твоё не требуй обратно и как хотите чтобы поступали с вами люди так поступайте и вы с ними и если любите любящих вас какая вам за то благодарность ведь и грешники любящих их любят ибо если вы делаете добро делающим вам добро Какая вам благодарность, ибо и грешники то же самое делают. И если вы займы даёте тем, от кого надеетесь получить, какая вам благодарность? И грешники грешникам дают взаймы, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и делайте добро и взаймы давайте, ничего не ожидая обратно, и будет награда ваша велика, и будете сынами Всевышнего, потому что он благ к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как Отец ваш милосерден. Не судите и не будете судимы. Не осуждайте и не будете осуждены. Отпускайте и вам будет отпущено. Давайте и вам будет дано мерою доброю, нагнетённою, утрясённою, переполненною отсыплют в полы ваши. Ибо какой мерою вы мерете, отмерено будет и вам. Сказал же и притчу им. Разве может слепое вести слепого? Не оболи упадут в яму? Ученик не выше учителя, но научившись, всякий будет как учитель его. Что ты смотришь на саринку у глазу брата твоего, а бревна в собственном глазу не замечаешь? Как можешь говорить брату твоему брат, дай я выну саринку, что в твоем глазу, не видя у себя в глазу бревна? Лицемер! Вынь сперва бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку, что в глазу брата твоего. Нет дерева доброго, которое производило бы плохой плод, и нет дерева плохого, которое производило бы добрый плод; ибо всякое дерево познаётся по его плоду. Ведь стерня не собирают с смоков, и с колючего кустарника винограда не снимают. Добрый человек из доброго сокровища сердца износит доброе и злой из злого износит злое ибо от избытка сердца говорят уста его что вы зовёте меня господи господи и не делаете того что я говорю всякий приходящий ко мне и слушающий мои слова и исполняющий их я покажу вам кому он подобен Подобен он человеку строящему дом, который раскопал землю и углубился и положил основание на скале. Когда же случилось наводнение, хлынула река на дом тот и не смогла поколебать его, потому что построен он был хорошо. А слышавший и не исполнивший, подобен человеку, построившему дом на земле без основания, и хлынула на него река, и тотчас он развалился, и было падение дома того великое. Глава седьмая. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, он вошёл в Копернаум и был при смерти больной раб некоего сотника, которому он был дорог. Услышав об Иисусе, он послал к нему старейшин иудейских, прося его прийти спасти раба его. и они придя к Иисусу просили его усердно и говорили он достоин чтобы ты сделал ему это он любит народ наш и сам построил нам синагогу и иисус пошел с ними и когда он был уже недалеко от дома сотник послал друзей сказать ему господи не утруждай себя ибо недостоин я чтобы ты вошел ко мне под кров поэтому я из себя самого не щел достоиным прийти к тебе но только скажи и будет исцелен отрок мой ведь и я человек подначальный, имеющий в своем подчинении воинов, и говорю одному: пойди, и идет; и другому: приходи, и приходит; и этому рабу моему: сделай это, и делает. Услышав это, Иисус и удивился ему, и, повернувшись к сопровождавшей его толпе, сказал: говорю вам, что я и в Израиле не нашел такой веры. И, возвратившись в дом, посланные нашли Рабаз здоровым. И было, направился он потом в город, называемый Наин. И шли с ним ученики его и много народа. Когда же он приблизился к городским воротам, то вот выносили умершего единственного сына у матери его, и она была вдова, и немало народа из города было с ней. И увидев её, Господь сожалелся над ней и сказал ей: "Не плачь. И подойдя, он прикоснулся к носилкам. Нёши остановились, и он сказал юноше: "Тебе говорю, встань". И сел мёртвый и начал говорить. И он отдал его матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: "Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой". И это слово о нём прошло по всей Иудее и по всей округе. И возвестили Иоанну ученики его обо всём этом, и призвав двоих из учеников своих, Иоанн послал их к Господу спросить: "Ты ли грядущий, или ожидать нам другого?" И придя к нему эти люди сказали: "Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли грядущий, или ожидать нам другого?" В это самое время он исцелил многих от болезней и недугов и духов злых, и многим слепым даровал зрение, и он ответил им: Пойдите возвестите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокажённые очищаются и глухие слышат, мёртвые восстают, нищим благовествуется и блажен тот, кто не соблазнится из-за меня. Когда же посланные Иоанна ушли, начал он говорить народу об Иоанне: Что смотреть ходили вы в пустыню? Не тростник же ветром колеблемый? Но что же ходили вы смотреть? человека облечённого в мягкие одеяния, но в пышных нарядах и роскоши живущий находится в царских дворцах. Так что же вышли вы смотреть пророка? Да говорю вам и больше, чем пророка. Это тот, о ком написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой перед тобою. Говорю вам, Среди рождённых жонами нет ни одного большего, чем Иоанн, но меньший в Царстве Божьем больше его. И весь народ, услышав, и мытыри признали правым Бога, крестивши с крещением Иоанновым. Фарисеи же и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись у него. И так кому уподоблю людей рода этого и кому они подобны? они подобны детям, которые сидят на площади и обращаются друг к другу, говоря: "Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не плакали". Ибо пришёл Иоанн Креститель: "Не ест хлеба и не пьёт вина, и вы говорите: в нём бес". Пришёл Сын человеческий: "Ест и пьёт, и вы говорите: вот человек любящий есть и пить вино, друг мытере и грешников". И оправданием премудрости были все дети её. И просил его некто из фарисеев вкусить с ним. И войдя в дом фарисея, он возлёг. И вот женщина, которая была известна в городе как грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алебастровый сосуд с миром. И став сзади у ног его, начала плача обливать ноги его слезами и волосами головы своей, отирала и целовала ноги его и мазала миром. Увидев это, фарисей, пригласивший его, сказал самому себе: Этот, если бы он был пророк, знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, потому что она грешница. И Иисус ему ответил: "Симон, я имею нечто сказать тебе". Он говорит: "Скажи учителю, у некоего заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Так как им нечем было заплатить, он простил обоим. Кто же из них больше возлюбит его?" Сиимон ответил: "Полагаю, что тот, кому он больше простил. Он же сказал ему: "Ты правильно рассудил", и, обратившись к женщине, сказал Сиимону: "Видишь ли ты эту женщину? Я вошёл к тебе в дом, ты воды мне на ноги не дал, она же слезами облила мне ноги и отёрла волосами своими. Ты целования мне не дала, она же с тех пор, как я вошёл, не переставала целовать мне ноги". Ты еле им головы моей не помазал, она же миром помазала ноги мои. Поэтому говорю тебе, прощены грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. И он сказал ей, прощены твои грехи. И начали возлежавшие с ним говорить самим себе, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Глава 8. И было, ходил он потом по городам и селениям, проповедуя и благовествуя царство Божие, и 12 с ним. И женщины некие, которые получили исцеление от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиной, из которой вышла тьма бесов, и Иоанна жена Хузы, состоящего при Иродииссу Санне, и другие многие служившие им своим именем. Когда же начало собираться много народа и люди из всех городов приходили к нему, он сказал в притче: Вышел сеятель сеять семя свое. И когда сеял, иное семя упало при дороге и было затоптано, и птицы небесные поклевали его. Иное упало на скалу, и взойдя засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и взошло с ним и терние, и заглушило его. А иное упало на землю добрую, и взошло, и произвело плод сторичный. Говоря это, он возглашал: имеющий уши слышать, да слышит. И спрашивали его ученики его: что могла бы значить притча эта? Он же сказал: вам дано познать тайны царства Божьего. А прочим в притчах, чтобы они видя не видели и слыша не разумели. Вот что значит эта притча. Семя есть слово Божие. Те, что при дороге это услышавшие. Затем приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они, уверовав, не были спасены. Те же, что на скале это те, которые, услышав, с радостью приемлют слово, но не имеют корня. Они короткое время верят и во время искушения отступают. А упавшие в тернии, это услышавшие, но на путях жизни подавляют их заботы и богатства и наслаждения житейские, и их плоды не дозревают. А то, что на доброй земле это те, которые, услышав слово, держат его в сердце добрым и благим и дают плод в терпении. Никто зажёгший светильник не покрывает его сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет; ибо нет скрытого, что не стало бы явным, ни сокровенного, что не было бы узнано и не вышло бы наружу. И так смотрите, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет и кто не имеет, то и того взято будет из того, что ему кажется, что он имеет. И пришли к нему мать и братья его, и не могли добраться до него из-за толпы, и дано было узнать ему, матерь твоя и братья твои пришли и стоят снаружи желая видеть тебя. Он же ответил им, матерь моя и братья мои, это слушающие слово Божие и исполняющие его. Было однажды он сам вошел в лодку и ученики его, и сказал он им, переправимся на ту сторону озера, и они отплыли. а во время плавания их он заснул и налетел вихрь на озеро и стал их заливать и были они в опасности подойдя же разбудили его говоря наставник наставник погибаем он же пробудившись возбранил ветру и взбушевавшиеся в воде и они улеглись и настала тишина и он сказал им где вера ваша А они в страхе и удивлении говорили друг другу: Кто же он, что и ветром повелевает и в воде? И они повинуются ему. И они приплыли в страну Герасинскую, которая напротив Галилеи. Когда же он вышел на землю, встретил его некий человек из города, одержимый бесами. И довольно давно он не носил одежды и жил не в доме, а в могильных пещерах. Увидев же Иисуса. Он вскричал, припал к его ногам и громким голосом сказал: "Что тебе до меня, Иисус, сын Бога Всевышнего? Молю тебя, не мучь меня. Ибо повелевал он духу нечистому выйти из этого человека, ибо уже в течение многих лет схватывал он его и связывали его цепями и кандалами, и стерегли, но он разрывал узы и бесс гнал его в пустыню". Спросил же его Иисус: "Как тебе имя? Он же сказал легион, так как много бесов вошло в него, и они просили его, чтобы не велел им идти в бездну. Послуж же там на горе большое стадо свиней, и они попросили его позволить им в них и войти, и позволил им. И выйдя из человека, бесы вошли в свиней и ринулась стада скрут изны в озеро и утонула. Пастухи же, увидев происшедшее, побежали и объявили в городах и в деревнях. И вышли люди посмотреть, что случилось, и пришли к Иисусу и нашли человека, из которого вышли бесы, сидящим у ног Иисуса, одетым и в здравом уме, и устрешились. И сообщили им видевшие, как спасён был бесновавшийся. И попросил его весь народ страны Герасинской уйти от них, так как они объяты были великим страхом. Он же войдя в лодку, возвратился. И человек, из которого вышли бесы, просил его быть с ним, но он отпустил его и сказал: "Возвращайся в дом твой и говори, что сделал тебе Бог". И он пошёл проповедуя по всему городу, что сделал ему Иисус. А при возвращении Иисуса принял его народ, ибо все ждали его. И вот пришёл человек по имени Иаир. Был он начальник синагоги. И пов к ногам Иисуса просил его войти к нему в дом, потому что была у него единственная дочь лет 12, и она умирала. И когда он шёл, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая издержала на врачей всё её имущество и никто не мог её вылечить, подойдя сзади прикоснулась к краю одежды его, и тотчас остановилась у неё кровь. И сказал Иисус: "Кто прикоснулся ко мне?" когда же все отвлекались, сказал Петр и бывшие с ним наставник, народ окружает тебя и теснит, и Сужже сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу и шедшую из меня. Женщина же, увидев, что не утаилась, подошла, дрожа и припав к его ногам, объявила перед всем народом, по какой причине коснулась его, и как тотчас была исцелена. Он же сказал ей, дочь моя. Вера твоя спасла тебя, иди с миром. Пока ещё он говорил, приходит некто от начальника синагоги и говорит: "Умерла дочь твоя. Не утруждай больше учителя". Иисус же, услышав, ответил ему: "Не бойся, только поверь, и будет спасена". И придя в дом, не позволил войти вместе с ним никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца ребёнка и матери. И плакали же все и били себя в грудь по ней. но он сказал не плачьте она не умерла но спит и смеялись над ним зная что она умерла а он взяв ее за руку возгласил дитя встань и возвратился дух ее и тотчас она встала и он велел дать ей есть и изумились родители ее он же повелел им никому не говорить о происшедшем конец третьей кассеты